Глава 23. Рьяна. Разумеется, надеяться на то, что Эйдар вдруг воспротивится и не захочет пересаживаться ко мне, было глупо. Он без единого слова возражения поднялся со своего места, пересек аудиторию, скользнул взглядом по нашим шептавшимся перед этим однокурсницам, сел рядом со мной и демонстративно закинул руку на спинку скамьи, так, чтобы касаться моей спины. Я хотела было отодвинуться, но запоздала, обнаружила, что если сдвинусь хоть на несколько сантиметров, обязательно слечу на пол. Ну или привлеку внимание тем, что буду балансировать в воздухе, воспользовавшись очередным колдовством. «Задание у вас сегодня будет не из простых», — холодно произнесла профессор Мэллоун, вновь привлекая к себе внимание. «Многим очень тяжело удается концентрирование силы в предметах с выстраиванием защитного контура, но сегодня вам предлагается заняться парной работой над артефактом». Я сжала зубы. «Ну да, конечно, парная работа. Как раз то, чем я всегда мечтала заниматься с Эйдаром». Силовые компоненты артефактов такой структуры, указала она на доску, работают по принципу накопления. Для этого, как я уже говорила, один маг должен создать магическую оболочку вокруг предмета, а второй — наполнить его своей магией. Если необходимо, наполняющий маг может также придать магии вектор деятельности. Преимущество таких артефактов над теми, где внутренняя сила и оболочка создаются с помощью одного и того же дара, является то, что силы магонакопителя не расходуются на внешнюю защиту. За счёт этого, когда защита начинает истончаться, она не может быть пополнена внутренними силами. Для артефактов прямого долгосрочного применения, так называемых пополняемых, это негативный эффект. Однако артефакты отложенного действия, в первую очередь боевые, могут получать определённое преимущество. Когда защита будет разбита, ваш противник не получит к ней прямой доступ, а будет атакован внутренней магией с вложенным вами вектором направленности. Таким образом, реакцией на разрушение защиты может быть атака или даже колдовской взрыв. Сейчас вы все возьмёте деревянные кубы, размещенные у вас на столе. Их два. Сначала один из вас создастся защиту по тому принципу, что я только что продемонстрировала, а второй попытается вложить в артефакт силу. Потом вы поменяетесь местами, использовав второй куб. Помните, что дерево — не лучший материал для магического наполнения силой. Список рекомендуемых перечислен на доске. Мы выбираем дерево, потому что оно, во-первых, усложняет вам задачу и заставляет максимально концентрироваться на деле, а, во-вторых, не позволит магии разлететься и привести к взрыву. «Кто первым выставляет защиту?» — поинтересовался Эйдар. «Я или хочешь ты?» Задачи были равносильны, потому я спокойно ответила. «Сначала ты попробуй». Он взял кубик в руки, прошептал нужное заклинание, скользнул ладонью по деревянной поверхности и застыл, дожидаясь моих действий. Я на мгновение застыла. а потом потянулась к предмету, стараясь быть максимально близко и при этом не касаться Эйдара. Риана, профессор Мэллоун подошла к нам. «Я же говорила, что надо более тесный контакт». Она буквально заставила меня сжать ладони Эйдара. Иначе эффекта будет недостаточным. «Ой!» — тут же донёсся до меня шепоток. «У них другого контакта хватает». «Тишина в аудитории!» — рявкнула профессор Мэллоун. «Я посмотрю, как вы будете заряжать артефакты. Чего сидим? Кого ждём?» Я попыталась сконцентрироваться не на глазах сокурсников, а на магии. Пропускать сквозь Эйдара и его защиту магию было непросто, но у меня вроде как получалось взаимодействовать. Странный у него, впрочем, дар. Такой необычный. Мне не хотелось это признавать, но я, если честно, впервые сталкивалась с такого рода магией, несколько непривычной. Что-то знакомое, но я никак не могла вспомнить, что именно. К тому же направить достаточно сильный поток вкуп не удавалось. Мне казалось, что наши однокурсники скоро на нас протрут настоящую дыру. Раздражают, да? Шепотом поинтересовался Идар. Его казалось наоборот забавляла перспектива стать звездой местных сплетен. Хочешь? Он подался еще ближе ко мне. Я сделаю так, что они вмиг перестанут о нас говорить. Это запросто Риана и рьяна. Просто отдай то, что принадлежит мне.